Глава пятая. Содержащая дальнейшие путевые приключения мистера Джонса и его спутника. Путешественники наши зашагали так быстро, что им не хватало времени и дыхания для разговоров. Джонс всю дорогу мечтал о Софье, а Партвич — о банковом билете. Мечты эти немало радовали учителя, но в то же время заставляли его роптать на судьбу, ни разу в его странствиях не доставившую ему подобного случая выказать свою честность так прошли они больше 3 миль и наконец партридж почувствовав что ему не угнаться за джонсом обратился к своему спутнику с просьбой немного убавить шаг на что тот согласился тем более охотно что следы лошадиных копыт которые на протяжении нескольких миль были явственно видны благодаря от теперь теперь пропали По широкому лугу, куда они вышли, расходилось в разные стороны несколько дорог. Джонс остановился, чтобы сообразить, по какой из этих дорог ему надо идти, как вдруг где-то невдалеке послышались звуки барабана. "Партрич, что же ж уж вспуге воскликнул. Господи помилуй нас, это наверно они". "Кто они?" спросил Джонс. Страх уже давно уступил место в душе его более приятным представлением, а после приключения с хромым нищим он твердо решил догнать Софью, позабыв и думать о неприятеле. «Как кто?» — удивился Партридж. «Да мятежники?» «Впрочем, зачем называть их мятежниками? Они, может быть, вполне порядочные люди, ведь у меня нет никаких причин думать иначе. Пусть черт поберет того, кто их заденет. Если они меня не тронут, то и я их не трону» а буду обращаться с ними по-хорошему. Ради бога, сэр, не задевайте их, когда они придут, тогда они, может быть, не сделают нам худы. Впрочем, не лучше ли нам спрятаться вот там, в кустах, пока они пройдут мимо? Что могут сделать двое безоружных против, может быть, пятидесяти тысяч? Понятно, один только сумасшедший, не в обиду вашей чести будет сказано, понятно, не один человек, у которого mens sana in corpora sana. В здоровом теле здоровый дух, латинский. Тут Джонс остановил поток этого красноречия, вызванного страхом, сказав, что судя по барабану, они недалеко от какого-то города. И он пошёл прямо в том направлении, откуда доносились звуки, приказав Патрикджу ободриться, потому что он не собирается подвергать его опасности. И заметив, что мятежники не могут быть так близко, Последнее замечание немного успокоило Партриджа. Он куда охотник ни пошёл бы в противоположную сторону, но всё же последовал за своим вожатым. Сердце в груди его громко стучало, однако не героически, то есть не в такт барабану, который не умолкал, пока они не перешли выгон и не вступили на узкую тропинку между изгородями. Тут Партридж, не отстававший от Джонса, заметил в нескольких ярдах впереди что-то цветное, развивающееся в воздухе. Вообразив, что это неприятельское знамя, он завопил. — О, Господи, сэр, ведь это они! Смотрите, корона и гроб! Корона и гроб — герб претендента. — Господи, я отроду не видел ничего ужаснее, и мы от них ближе, чем на расстоянии ружейного выстрела. Одна в глаза Джон Сточ испонил, что Партридж принял за знамя. "Партридж", сказал он. "Я думаю, что ты один справишься со всей этой армией. По знамени я догадываюсь, что за барабан мы слышали? Он звал зрителей на представление кукольного театра". "Кукольный театр!" воскликнул искренне обрадованный Партридж. "Только ты! -то я люблю кукольный театр больше всего на свете. Пожалуйста, сэр, остановимся и посмотрим, притом же я до смерти проголодался, ведь уже почти стемнело, а с 3 часов утра у меня ни кусочка во рту не было. Они подошли к гостинице или вернее к трактиру, где жонс согласился остановиться, тем более что не был уверен, по правильной ли дороге он идёт. Они направились прямо в кухню, где жонс начал расспрашивать: "Не проезжали ли здесь полутруда мы?" А Партридж произвёл энергичную разведку насчёт сиснойвы, которая увенчалась большим успехом. Джонс ничего не узнал о Софии. Партридж же к своему великому удовольствию получил полное основание ожидать скорого появления большого блюда яичницы с салом прямо с огня. Для человека сильного и здорового любовь действует совсем иначе, чем на хилого и слабого. В последнем она обыкновенно уничтожает всякий аппетит, направленный к сохранению организма. В первом же, хотя и порождает забывчивость и пренебрежение к пище, как и ко всему на свете, но поставьте перед таким любовником, когда он проголодался, хорошо зажаренный кусок говядины, и он станет его уписывать за обе щеки. Так случилось и теперь. Когда Джонс, не будучи у него соблазна, мог пройти гораздо дальше с пустым желудком, но когда ему подали яичницу с салом, он начал истотреблять её с таким же усердием и жадностью, как и Партридж. Когда наши путники пообедали, наступила ночь, и так как луна была на ущербе, то темень стояла непроглядная. Поэтому Партридж упрасил Джонса остаться, ибо смотреть представление кукольного театра, которое как раз начиналось, Грозянь театра убедительно просил их пожаловать, говоря, что куклы его первейшего сорта и доставили большое удовольствие благородной публике во всех городах Англии. Кукольная пьеса была сыграна весьма корректно и благопристойно. Называлась она «Остроумное и серьезное действие об оскорбленном муже». «Оскорбленный муж» 1728-й Комедия Колисибера в 1671-1757 английского актёра, драматурга, режиссёра и театрального критика Сибер является первым представителем буржуазной нравоучительной комедии в Англии. В своём творчестве опирался на комедию эпохи реставрации, но старался изменить её в духе нравственности. Фильдинг представитель демократической драматургии, Боролся с ним уже в 30-е годы XVIII века. Действительно, это было очень чинное и торжественное представление. Без площадного остроумия, шуток и прибауток, или отдавая ему справедливость, без следа чего-нибудь такого, что могло вызвать смех. Зрители остались чрезвычайно довольны. Одна почтенная Матрона объявила хозяину, что завтра она приведет сюда двух дочерей, потому что гадостей он не показывает. А судейский писец и сборщик акциза в один голос сказали, что роли лорда и леди столичных хорошо выдержаны и верны природе. К этому мнению присоединился и Партридж Донбасс. Похвалы так скружили голову хозяину, что он не мог удержаться и добавил к ним от себя. В наш век, сказал он, ничто не подверглось такому совершенствованию, как кукольный театр. После того, как оттуда вытянутый Панч с женой Джоан и тому подобная ерунда, он наконец превратился в разумное развлечение. Панч, сокращённый от итальянского Пунченелло или Пулчинелло, По лишенел, Петрув говорен в низком кукольном театре. Помню, когда я ещё только начинал работать, были в большом ходу низкие, площадные шутки, которые очень смешили публику, но они не содействовали исправлению нравственности молодых людей, что должно быть первейшей целью всякого кукольного представления. Почему в самом деле не преподавать благих и поучительных уроков? этим путём, так же как и другими. Мои куклы натуральной величины, они воспроизводят жизнь во всех подробностях, и я не сомневаюсь, что публика выносит из моих маленьких драм столько же пользы, как и из настоящего театра. Я и сколько не хочу унижать ваше искусство, отвечал Джонс, но всё-таки с удовольствием посмотрел бы своего старого знакомого, мастера Панче. Удалив этого весельчака с женой его Джоан, вы, по-моему, не только не улучшили, но и испортили ваш кукольный театр. Слова эти внушили канатному плясну глубочайшее презрение к Джонсу. Иронически скривив физиономию, он возразил: "Очень может быть, сэр, что вы действительно держитесь этого мнения, но к моему удовольствию, лучшие судьи думают иначе, а на всех не угодишь". Правда, года 2 или 3 тому назад некоторые знатные господа в Батина настойчиво требовали снова вывести Панчина в сцену. Я даже понёс убытки, не согласившись на это. Но пусть другие поступают, как им угодно, а я из-за какой-то безделицы не стану унижать своего искусства и не соглашусь нарушать благопристойность и корректность в моём театре, вводя в него низкую площадную дрябидезь. — Верно, приятель, — подхватил писец, — вы совершенно правы. Всегда избегайте низкого. В Лондоне у меня есть много знакомых, которые решили изгнать все низкое со сцены. — Ничего не может быть похвальнее, — сказал сборщик отциза, вынимая изо рта трубку. — Помню, я служил тогда у лорда, я был в театре в местах для лакеев на первом представлении этой самой пьесы «Оскорбленный муж». Там было много низких сцен с одним деревенским джентльменом, приехавшим в столицу добиваться избрания в парламент, что если была выведена ещё целая куча его слуг, особенно запомнился мне кучер. Но публика нашей галереи не могла вынести таких низких вещей и ошибла пьесу. Я вижу, приятель, вы всё это вытянули и прекрасно сделали. Ну, господа, сказал Джонс, Где же мне тягаться с таким количеством противников? Если большинству зрителей панч не нравится, то просвещенный джентльмен, поставивший пьесу, поступил совершенно правильно, уволив его со службы. В ответ на это хозяин театра начал новую речь. Он долго говорил о заразительности примера и о том, насколько низшие слои общества отвращаются от порока в виде его гнусности в высшем слое как вдруг был несчастливо прерван неожиданным случаем, который мы, пожалуй, опустили бы в другое время, но теперь не можем не рассказать, только отложим это до следующей главы.